Что до генерального секретаря партии Хосе Диаса, то, как уже упоминалось, он погиб при неясных обстоятельствах. Отмечены еще десятки жертв среди менее заметных испанских коммунистов. Мексика, 1940. Одно крупное дело за рубежом оставалось еще невыполненным. Суть этого дела была достаточно ясно изложена в последнем слове Христиана Раковского на процессе право блока в 1938 году. Троцкий из-за мексиканским меридианом не укроется от той полной, окончательной, позорной для всех нас дискредитации, которую мы здесь выносим. Но это предсказание еще не осуществилось в буквальном смысле слова. Со времени своей высылки из Советского Союза В 1929 году Троцкий маячил гигантской тенью в сталинской мифологии. Сперва из Турции, затем из Норвегии и, наконец, из Мексики этот князь тьмы, погрязший в болоте фашистских разведок, умудрялся плести необъятные заговоры, ответвления которых непрерывно выкорчевывались в СССР бдительными чекистами. На самом деле Троцкий пытался организовать политическое движение в мировом масштабе. Некоторые крайние секты коммунистического направления присоединились к его четвертому интернационалу. Но его влияние в СССР было практически равно нулю. Во всех событиях, описанных в предыдущих главах, Троцкий оставался в лучшем случае пассивной фигурой где-то за спиной. Его главное участие в советских делах состояло в том, что он их комментировал и анализировал извне. В своем бюллетене оппозиции Троцкий излагал свои мысли о текущем положении в стране и давал рекомендации антисталинским коммунистам насчет того, как им следовало бы действовать. При всей своей энергии, всем своем полемическом таланте Троцкий сумел придать этим рекомендациям главным образом две отличительные черты. Во-первых, полное отсутствие сострадания к некоммунистическим жертвам режима. Так, например, Троцкий не произнес ни слова сочувствия по поводу гибели миллионов во время коллективизации. Во-вторых, поразительная беспомощность политических суждений. В период пребывания у власти Троцкий, невзирая на свой личный престиж, оставался безжалостным проводником партийной воли. Он беспощадно сокрушал внутрипартийную и демократическую оппозицию и в 21 году на 10 съезде РКПБ поддержал ленинскую резолюцию, запретившую фракции и давшую руководящей группе абсолютную власть. Подавление Кронштадтского восстания было таким же личным триумфом Троцкого, как и захват власти большевиками в 17 году. Троцкий был ведущей фигурой среди левых старых большевиков, то есть среди тех доктринеров, которые не могли согласиться с ленинскими уступками крестьянству. Эти люди, в первую очередь Троцкий, предпочитали более жесткий режим еще до того, как подобную линию стал проводить Сталин. Возможно, Троцкий вел бы свою политику менее грубо, нежели Сталин, но он все равно применял бы, как обычно и делал, насилие в таком масштабе, в каком считал необходимым, и это был бы отнюдь немалый масштаб. Однако, ничто так не подрывает образ «положительного бунтовщика» в кавычках Троцкого, как его отношение к сталинскому режиму. Даже в изгнании на протяжении 30-х годов Позиция Троцкого ни в коем случае не была позицией открытого революционера, вышедшего на бой с тиранией. Нет. Платформой Троцкого была скорее лояльная оппозиция. В первом году Троцкий опубликовал свой ключевой манифест «Проблемы развития СССР». В этом документе Троцкий принимал основные линии сталинской программы, определял Сталинский Советский Союз как пролетарское государство и просто спорил со Сталиным по поводу того, какая фаза эволюции в сторону социализма была достигнута. Троцкий фактически стоял не за уничтожение сталинской системы, а за переход власти к другой группе руководителей, которая сумела бы поправить дела. Осенью 32 года Троцкий писал в письме к сыну. «Сегодня милюков, меньшевики и термодерианцы всех видов охотно подхватят клич убрать Сталина. Однако может случиться, что в ближайшие месяцы Сталину придется защищаться против термодерианского давления, и нам придется временно поддержать его. А если так, то лозунг «Долой Сталина» сомнителен, и его не нужно в настоящий момент поднимать как боевой клич».